«Москва! 10 мая!» Романенко, слушая Дронга, нервно потирал подбородок. Ему не очень нравилась этическая сторона предложенных Дронго действий. «Я не могу подозревать своих людей», – мрачно говорил Всеволод Борисович, «потому что четверых из группы знаю уже давно и не сомневаюсь в их порядочности и принципиальности». Что касается майора Рогова из ФСБ, то вы знаете его лично. С Галией Сиренко и Захаром Лукиным тоже знакомы. Кого из них я могу подозревать? А вы советуете устроить негласную проверку. Если кто-нибудь из них догадается, мне будет очень стыдно. Если бы дело касалось вас лично, возможно бы я понял вашу позицию. Но речь идет о конкретной скоординированной акции против вашей группы. Кто-то сообщил о поездке Труфилова в Берлин на заседание суда, указал точное время и место вылета. Это мог сделать только один из ваших сотрудников. А может, утечка произошла случайно через МВД или ФСБ или в аэропорту? Такую вероятность вы исключаете? Как одну из возможных версий не исключаю. Но прежде всего советую проверить именно пятерых, о которых вы говорили. Каким образом? «Легче проверить нескольких подозреваемых, чем найти одного», – пояснил Дронга. Они сидели в гостиной в глубоких креслах у небольшого столика. Романенко был язвенником и не выносил спиртного. Дронго предпочитал красное вино, и то пил его лишь за обедом. Поэтому сейчас перед ними стояли чашки чая. «Когда задают несколько вопросов, на какой-нибудь непременно найдешь ответ», – продолжал Дронга. «Интуитивно, по некоторым деталям. Это я знаю еще со школьных времен. Уверен, что имея конкретный круг подозреваемых, можно вычислить преступника почти всегда», – уточнил Дронга. «И каким образом вы собираетесь это сделать?» – устало осведомился Всеволод Борисович, поправляя очки и приглаживая короткие непослушные волосы. «До завтрашнего дня необходимо проверить всех пятерых». «Быстро и эффективно сообщим им новость такого же порядка, как и вылет Труфилова в Берлин». «Не понимаю, что это даст?» – спросил Романенко, протирая платком очки. «Узнаем, откуда происходит утечка, кто передал информацию о вылете Труфилова. Выясним, кто в Москве заинтересован в оправдании Рашита Ахметова и делает все возможное, чтобы немецкий суд не передал российской прокуратуре Евгения Черяева». «Согласен!» – Всеволод Борисович водрузил на место очки. «Но какую информацию мы можем дать? Главный свидетель, Дмитрий Труфилов, убит, других у нас нет, и все пятеро, которых вы собираетесь проверять столь экзотическим способом, хорошо знают об этом. За несколько часов свидетеля не придумаешь. Мои сотрудники в это не поверят, они настоящие профессионалы. Или вы собираетесь рассказать всем, что убийца промахнулся и Труфилов остался жив?» Все равно не поверят. Сведения об убийстве уже переданы в прокуратуру и ФСБ. Любой из нашей пятерки может проверить эти данные через информационный центр. Так что подсунуть им информацию, способную их заинтересовать, невозможно. У нас ее просто нет. А 12 мая немецкий суд рассмотрит дело Черяева и откажет нам в его выдаче «Погодите», – остановил его Дронга. – «причем тут Труфилов? У меня совсем другой план. Мы исследуем причины, совершенно забыв о расследовании. Простите все, Волод Борисович, но вы идете от частного к общему, а я предлагаю взглянуть на проблемы с другой стороны». «Не понимаю. Что вы имеете в виду? Как это с другой стороны? У нас был важный свидетель, единственный. Его убили. Он стал жертвой либо предательства, либо ошибки одного из наших людей. Что я должен в этом случае делать? У меня нет информации, способной так заинтересовать возможного предателя, чтобы он подставился. Даже не представляю, что можно придумать». «Сейчас объясню. Вы зациклились на убийстве Труфилова, единственного свидетеля». «Это естественно. Но попробуйте пойти в своих размышлениях дальше. Допустим, что Труфилова не убили, но его убили, и все это знают». «Я сказал, допустим. Итак, он остался жив и вылетел в Берлин для дачи показаний в суде, правильно?» «Он мертв, и это всем известно». «Совершенно верно». Но зачем Труфилов летел в Берлин, чтобы своими показаниями подтвердить виновность Евгения Черяева, уголовного авторитета по кличке истребитель? Вы обратились к немецкому правосудию с просьбой выдачи Черяева. И они нам его не выдадут, вздохнул Романенко. Пойдем дальше, продолжал Дронга. Подумайте, зачем вам нужен Черяев? Только для того, чтобы посадить его в российскую тюрьму? «Нет, конечно. Чиряев вам нужен как свидетель по делу Рашида Ахметова, чтобы в конце концов распутать весь этот клубок». «От Труфилова цепочка потянулась бы к Чиряеву и арестованному Ахметову, верно?» «Верно», – кивнул Всеволод Борисович. «Мы расследуем это дело уже целый год. Через Ахметова можно выйти на остальных». «Но он молчит и без свидетельских показаний, Чиряева, не заговорит. Тем более у Ахметова такой адвокат, как Давид Самуилович». «Теперь мы подходим к моему предложению», — сказал Дронга. «Взгляните на цепочку с другой стороны. Забудьте о Труфилове и Черяеве. И даже о берлинском суде. Предположим, что Ахметов согласился давать показания». «Что?» — Романенко даже привстал с дивана. «Как это согласился?» «Вот видите, само предположение о таком исходе повергло вас в шок. Теперь представьте, как всполошатся те, кто организовал убийство Труфилова». Такая информация способна поразить любого. А мы еще можем добавить, что он согласился давать показания даже без адвоката. Учитывая, что Давид Самуилович запретил ему говорить, вообразите, как заинтересует подобная информация противоположную сторону. Нам останется только вычислить время появления адвоката в вашем кабинете и, соответственно, выявить предателя. «Потрясающе!» – прошептал Всеволод Борисович. «Мне такое и в голову не могло прийти». Конечно, сам Ахметов может дать показания. И, конечно, они важнее всех показаний на свете. И погибшего Труфилова, и сидящего в немецкой тюрьме Черяева. Подобная информация заставит хозяев Ахметова забыть об осторожности. Неужели вы придумали это прямо сейчас? Вчера я еще не знал об убийстве Труфилова, пошутил Дронга. Теперь надо передать эту информацию всем пятерым и предупредить каждого, что информация сугубо секретная. «Желательно, чтобы Горебян и Савин не общались сегодня. Тогда они не смогут обменяться информацией. Вы сможете сообщить новость так, чтобы они ничего не заподозрили?» «Думаю, да. Только с Роговым будут проблемы. Он не поймет, зачем я передаю ему эту информацию. А четверым могу сказать прямо сейчас. Тогда ставим Рогова на завтра. Уже третий час дня. А им еще нужно переварить информацию». Вам надо поехать в тюрьму и пробыть там от 7 до 10 вечера. По вечерам допросы запрещены, вставил Романенко. Все четверо это хорошо знают. Вы скажете им, что Ахметов сам попросил о встречи. Вызовите его для беседы и постарайтесь задержать часа на три. Говорю же вам, вечером допросы запрещены, а без адвоката он вообще со мной говорить не станет. Кто вам велит его допрашивать? Излагайте ему роман Войну и мир или пересказывайте мексиканские сериалы? Я их не смотрю, улыбнулся Романенко. Говорите о чем угодно, о поэзии, о литературе, о нефтедобыче. Но три часа вы должны там пробыть с 7 до 10 вечера. Одному из ваших сотрудников скажете, что допрос назначен на семь, другому на восемь, третьему на девять, четвертому на десять. «Если это ничего не прояснит, утром проверим Рогова». «Попытаюсь», – кивнул Романенко, взглянув на часы. «Значит, по времени, в которое появится адвокат Бергман, я смогу вычислить предателя?» «Точно», – сказал Дронга, «Вы правильно поняли. Убийцу в тюрьму не пошлют. Так только в итальянских сериалах бывает. Наш киллер в российскую тюрьму не сунется. Тем более с оружием. Побоится». Убрать Ахметова до того, как он начнет давать показания, они не успеют. Значит, пошлют Бергмана. Если один из вашей четверки окажется предателем, Савин, Горебян, Сиренко, Лукин, вам останется только зафиксировать, в котором часу появился Давид Самуилович. Вот, собственно, и весь мой план. Наступило молчание. Всеволод Борисович погрузился в раздумья. Дронга терпеливо ждал. Прошло несколько минут, прежде чем Романенко поднялся с тяжелым вздохом. «Ладно», — сказал он мрачно, — «попробуем». И он пошел к входной двери. Уже надевая плащ, вдруг сказал Дронга: «Знаете, что страшнее всего?» «Знаю», — печально ответил Дронга. «вы опасаетесь, что мой план сработает и Бергман появится в тюрьме. Вы этого хотите, но боитесь». «Тяжело разочаровываться в людях». Вы слишком порядочный, Всеволод Борисович. Вы правы, вздохнул Романенко. Я действительно боюсь появления Бергмана. Это подорвет мою веру в людей, в которых я ни разу не усомнился. Обидно. До свидания, дронга. Сегодня вечером буду вам звонить. Каждые полчаса.